Эпилог. Холли копалась в газетах, ища свадебные фотографии Тома и Денис. Всё-таки не каждый день женятся первый диджей Ирландии и звезда девушек в большом городе. По крайней мере, так считала Денис. «Эй, вам тут не библиотека!» — окликнул её хмурый продавец. «Либо покупайте, либо положите на место!» Холли вздохнула. «Это мы уже проходили». И начала собирать по экземпляру каждой газеты со всего стенда. Получилась такая куча, что её пришлось нести к кассе в два приёма. Продавец и не подумал предложить помощь, кто бы сомневался. Впрочем, очень надо. Вот ещё. И точно, как в прошлый раз, за ней образовалась очередь. Хули мысленно показала ему язык. Сам виноват. Дал бы ей спокойно просмотреть газеты, она бы никого и не задерживала. Бросив на стопку последние газеты, она добавила ещё несколько шоколадок и пакетиков с конфетами. Ой, и ещё пакет, пожалуйста. Холли сделала глупое лицо, сладко улыбнулась и похлопала ресницами. Старик посмотрел на неё поверх очков, как на нашкодившего щенка, и сердито гаркнул: "Марк!" Появился всё тот же прищавый юнец. "Открой вторую кассу, сынок". Очередь разделилась пополам. Спасибо. Вежливо поблагодарила Холли и пошла к выходу. Не успела она протянуть руку к двери, как та, открылась с другой стороны, толкнула её, и все покупки разлетелись по полу. Опять. Прошу прощения, сказал вошедший, наклоняясь, чтобы помочь ей всё собрать. Ничего страшного, заверила она. Оборачиваться ей не хотелось. Взгляд вредного старика и так ощутимо сверлил затылок. Это вы. Любительница шоколада. Вот мы и встретились снова. Перед ней был тот самый дружелюбный покупатель со странными зелёными глазами, который однажды уже помог ей точно в такой же ситуации. Холли, если не ошибаюсь. Он поднял с пола огромную плитку шоколада и протянул ей. Верно? А вы, Роб, не так ли? У вас хорошая память. Улыбнулся он. У вас тоже. Она запихнула в пакет газеты и сладости, поднялась на ноги. До нового столкновения весело попрощался Роб и пошёл занимать место в очереди. Холли, всё ещё удивлённая, задумчиво проводила его взглядом. Затем, набравшись смелости, подошла. Роб, вы случайно не свободны сегодня? Может быть, выпьем кофе? Нет, нет, если вы заняты, ничего страшного. Она смущённо прикусила губу. Он улыбнулся и тут же неуверенно покосился на её обручальное кольцо. Об этом не волнуйтесь. Она кивнула на свою руку. Теперь это только дорогая память. Он понимающе кивнул. В таком случае, я с удовольствием. Они вышли из магазина и направились в большую ложку через дорогу. Кстати, я должен перед вами извиниться, что сбежал в прошлый раз. Подумаешь, я тоже после первого коктейля сбегаю через окно в туалете. Подмигнула Холли, и они дружно рассмеялись. Сидя за столом в ожидании, пока он принесёт кофе, она расслабленно откинулась на спинку стула. Похоже, ей встретился хороший человек. За окном холодный январский ветер нещадно гнул ветви деревьев, но они не ломались. Сравнивая себя прежнюю и себя нынешнюю, Холли думала о том, чему научилась за прошедший год. Вот сидит женщина, которая получала советы от любимого мужчины, следовала им и как могла старалась вернуть себя к жизни. Теперь у неё есть замечательная, интересная работа, и она вполне уверена в своих силах. Вот сидит женщина которая совершала ошибки и порой плакала в понедельник утром или по ночам в постели. Женщина, которая не раз тяготилась с собственным существованием и с трудом заставляла себя встать и одеться. Женщина, которая не реже, чем через день, бывала недовольна своей причёской и, глядя в зеркало, укоризненно вопрошала себя: "Почему ей так лень сходить лишь не раз в спортзал?" Женщина, которая иногда сомневалась Стоит ли ей вообще отягощать с собой эту землю? Женщина, у которой время от времени все ушло наперекосяк. С другой стороны, у этой женщины столько светлых воспоминаний. Она познала настоящую любовь и теперь готова продолжать свой путь, учиться, бороться и любить. Пусть не сейчас, пусть через год, или через 10 лет. Но она послушается последнего напутствия Джерри. Что бы ни припослала для неё судьба, она откроет своё сердце и последует его зову. А пока что будет просто жить.